17. Я полагала, что меня отведут прямиком в тюрьму, но ошиблась. Вместо этого всех нас привели в неизвестное место, находящееся все в том же здании совета, где я ни разу не была и даже не догадывалась о существовании чего-то подобного. Высокие колонны уходят вверх, почти теряясь в тени потолка. Потолок такой огромный, что создаётся впечатление, будто мы в каком-то старом храме, а не в здании совета. Но всё здесь новое, холодное, отлитое из металла и бетона. Искусственный свет падает сверху белыми полосами, но они не рассеивают мрак а только режут пространство, выделяя его отдельными кусками. По обеим сторонам тянутся лестницы, ведущие куда-то наверх, где дежурят люди в форме. И их немало. И все они смотрят вниз, на нас. В центре зала возвышается прямоугольный металлический помост с панелями управления, светящимися тусклым синим светом. Сейчас там никого нет, но я уже догадываюсь, кто именно там должен быть. Пол под нашими ногами сделан из плитки, поэтому эхо от шагов отражается от стен. По краям зала замечаю несколько дверей, ведущих в неизвестные места. Уже на середине я замечаю знакомый силуэт, и мое сердце сжимается. Ник. Он стоит на коленях. Руки скованы а рядом двое наставляют на него оружие. Его голова поднята, плечи расправлены, и даже в этом положении он кажется несгибаемым. Чувствую, как сжимаются пальцы акселя на моём запястье. Едва заметно, будто он понимает, что я вот-вот могу рвануть вперёд. Меня заставляют остановиться неподалёку от Ника, и я тут же встречаюсь с глазами парня. Там только гнев он замечает мои раны. Когда я поджимаю губы, тем самым хочу сказать, что со мной все нормально. Я вижу его свежие порезы, которых раньше не было. Майки и Айрис тормозят рядом со мной. Мы ждем меньше минуты, которая кажется мне вечностью. Сначала сюда заходят оттуда, откуда пришли и мы. Оборачиваясь, Встречаюсь взглядом с мистером хатсоном и стискиваю зубы. В его глазах ровно столько же радости, сколько и в моих. Почти следом уже на помост выходят и остальные члены Совета, все, кроме Леванта. Они занимают свои места, только не садятся, как было в другом месте, а остаются стоять. Затем сюда заводят мистера Максвелла и я замечаю грязь и пыль на всегда чистом костюме отца Ника. Рукава порваны, волосы выбились из аккуратной укладки, и все же он держится прямо. Подбородок высоко поднят, идет уверенной походкой, так, словно его руки не сковывают наручники. Каждый шаг звучит гулко в зале, и в этом есть какая-то нарочитая демонстрация. Он словно идет не по приказу, а по собственной воле. Ник дёргается, едва его отец появляется в поле зрения. Рывок слишком резкий, и ствол одного из охранников тут же врезается прикладом ему в плечо. Удар глухой, и я с трудом сдерживаю крик. Ник, скрипнув зубами, выпрямляется снова. Взгляд его становится только жёстче. мистер Максвелла останавливают почти посередине зала между мной и Ником, но на расстоянии, будто это тщательно просчитанная расстановка фигур. Он обводит нас быстрым и тяжелым взглядом, в котором столько всего — сожаления, вина и грусть. Мой отец и Джеймс. Их нигде нет. Может быть, им удалось уйти и спрятаться или что-то придумать? Я слышу еще шаги. Поэтому оборачиваюсь и замечаю Ариса Леванта, который заходит оттуда же, откуда привели и всех нас. Идёт медленно, будто наслаждаясь каждым своим шагом. Одежда слишком чистая, пуговицы сияют, волосы приглажены, на губах привычная улыбка. Он не идёт сразу к помосту, нет. Он обходит нас кругом. Не спеша, словно хищник, обнюхивающий свою добычу. Его ботинки громко стучат о плитку, отражаясь эхом от стен. Дальше он отходит от нас, но так и не поднимается к остальным. «Ну и натворили вы дел», — произносит мужчина, бросая взгляд на меня и Ника. «Удивительно!» что вы вообще живы. Так понимаю, что донкан мёртв. Впрочем, это даже на руку. Мне хочется заорать, выкрикнуть всем этим людям, что просто стоят и смотрят, как они могут! Как они могут! Аксель словно чувствует мой настрой. Поэтому теперь хватка такая, что я морщусь от боли бросаю на него ненавидящий взгляд и вновь смотрю на Леванта. «И на что вы в итоге рассчитывали?» — спрашивает он, глядя сначала на меня, потом на Ника. «На то, что вы двое выкрутите нам руки и унесете Феликса на руках? Что вы думали, совет примет ваш маленький спектакль всерьез?» Его слова режут как лезвие. «Представители других городов вскоре будут здесь», — произносит Ник, привлекая внимание. «И они узнают правду насчет того, что ты и весь совет задумали». Левант усмехается на его высказывание. «С чего ты решил, что к моменту, как они доберутся сюда, вы будете живы?» В горле образуется комп. «Отпусти их, Арис!» Сразу же вмешивается отец Ника. «Ты и так уже перешел все допустимые границы!» «Границы?» «Феликс, ты действительно говоришь мне о границах?» «Когда сам перешел все, что только возможно!» Левант с прищуром глядит на отца Ника, когда я думаю о том, что он имеет в виду. «Мне прекрасно известно, что ты в ответе не только за создание газа, но и за создание вируса». Все внутри холодеет, и я чувствую, как в меня упирается несколько взглядов. Не только Акселя и Майкис Айрис, но и Леванта, который расценивает мою реакцию. «Ха! Кажется, тут уже кто-то в курсе. Да, мисс Брайс?» «Смотрю, вы совсем не удивлены, как и Николас. Конечно, последнему тоже это известно, что утечка произошла в одном из научных центров, принадлежавших Феликсу». «Утечка? Значит, ему до конца так и неизвестно, как именно произошла эта утечка. Так что, Феликс, ни о каких границах и речи быть не может. Пока представители других городов доберутся сюда, вас уже не будет, как и всех причастных. Тут он бросает взгляд в сторону Майки и Айрис. Замечаю, как девушка вздрагивает, а ее нижняя губа начинает подрагивать. «Знаете, что мы им скажем?» То, что вирус начался в научном центре Максвелла, что тот сам обезумел и намеренно выпустил его, чтобы уничтожить тех, кто мешал ему с его амбициями. Что вы ворвались сюда, избавившись от других мародеров, в том числе и от Дункана. Ворвались сюда и подвергли опасности не только совет, но и всех остальных жителей Авалона. Когда они приедут, то поймут, что Совет сделал то, что должен был сделать. Защитил людей, а тех, кто стоял за всем этим, наказал. Шаг Леванта тяжелый, уверенный. Он почти церемониально отводит взгляд к Феликсу, как будто хочет насладиться каждой крупицей его унижения. Феликс сжимает челюсть. Он делает шаг вперед, на какое-то мгновение достигая края дозволенного. «Думаешь, тебе поверят, Арис?» «Я не думаю. Я знаю это, Феликс. Понимаешь ли ты, что я на фоне тебя не выгляжу таким ужасным негодяем? Возможно, мои поступки кто-то и не поймет, но это не важно. Тех, кто ненавидит тебя...» Вернее, кто будет ненавидеть тебя, Феликс, намного больше? Ведь люди лишились семей, потеряли связь с родными. Да, мистер Андерс? Вдруг мужчина обращается к Акселю, и я чувствую, как парень кивает. Левант продолжает говорить что-то еще, но я уже его не слушаю, потому что смотрю прямо на Акселя. Так вот, значит, почему. Из-за того, что его пути с сестрой разошлись, потому что он потерял ее из-за вируса. В груди все пульсирует так странно, что не могу понять, что именно — шок, предательство или боль. Он не смотрит на меня. Его взгляд тверд и холоден, направлен куда-то через меня, на Леванта, на зал на то, что эта сцена для него значит. Раньше я думала, он будет ненавидеть мистера Максвелла просто за то, что тот причастен к газу, за то, что отнял у него сестру. Но, наверное, ненависть оказалась куда сильнее. Как я и предполагала. Поэтому не говорила ему и не собиралась делать этого. Отвожу взгляд в сторону. Если бы я рассказала Акселю, что мне известно, то это что-то бы изменило? И почему я чувствую, как по сердцу словно острием ножа проводят? Почему? Больно. Воздух давит. В нем запах дыма, воды и железа, но все равно слишком тяжелый, такой, что вдохнуть получается с трудом. Левант поднимает руку. Жест командный, окончательный. «Выставьте их!» — приказывает он. «В линию!» Нас ведут еще немного вперед, ставят в один ряд. Я, Ник, мистер Максвелл, Майки, Айрис и еще кто-то, вероятно, из людей Феликса, которые пытались помочь. Аксель останавливается строго за мной как и другие люди за спинами остальных. «Одумайся, Арис!» все-таки пытается его вразумить Феликс. «Отпусти остальных!» «Хватит, отец!» Тут же берет слово «ник», и сейчас его взгляд твердый, как никогда. «Они все равно не отпустят нас, не отпустят меня, и тем более тебя». В груди разрастается пустота, смешанная с ужасом. Он говорит это так, словно принимает то, что уже приговорён. «Пусть делают то, что задумали», — продолжает он, и каждое его слово — вызов, обрушенный прямо в лицо Леванту. «Потому что, если вдруг кто-то из нас выживет, ты и весь совет ещё пожалеете об этом». На миг в зале становится так тихо, что слышен только капающий где-то сверху остаточный поток воды. Ник готов бросить вызов, зная, что за этим последует. Сердце колотится так сильно, что отдает в горло. Я кусаю губу до крови. Феликс улыбается, глядя на сына. Такой теплой и редкой улыбкой, которая ему почти не свойственна. В морщинках, в уголках глаз... Собирается что-то теплое и болезненно доброе. Гордость за сына. То, что он не боится. Да, теперь, возможно, для кого-то Феликс максвел является злодеем, хоть они и не знают всей правды, касаемо вируса и безумных. Любой родитель сделал бы невозможное ради ребенка. И Феликс, каким бы ошибочным ни был его путь, сделал свое спас ника пусть и такой ценой левандд наблюдает чуть наклонив голову и на его губах растет та же прежняя холодная улыбка я горжусь все происходит настолько резко что я не успеваю сообразить откуда взялось оружие в руках леванта а феликс максвел не успевает договорить выстрел разрывает окружающее пространство Тело Феликса дёргается. Губы шевелятся в бессмысленной попытке сказать что-то. Кровь расплывается по белой рубашке в районе сердца. Он падает прямо на плитку, и кровь стремительно окрашивает белоснежный пол в кровавые оттенки. Просто вздрагиваю от того, что всё слишком быстро. Мой рот приоткрывается, когда я смотрю уже на мёртвое тело отца Ника, И взгляд сам собой перемещается на последнего. Ник замирает, превращаясь на короткие мгновения в статую, даже не моргает единственным открытым глазом. Просто смотрит, молчит и смотрит на то, как прямо на его глазах убили его отца. Как кровь так и продолжает вытекать, не останавливаясь. А затем так же резко, в одно мгновение, плечи Ника вздрагивают, глаза вспыхивают так, что я вижу в них уже не человечность, а ледяную пустоту. Он не кричит, не падает, просто смотрит. Но что-то в нём окончательно ломается. Я вижу, как из груди вырывается не просто ярость, нет, тьма. Ник будто разом теряет человеческие очертания. Я вижу, как его руки напрягаются в наручниках. Сухожилия выступают, будто сталь вот-вот не выдержит. Мышцы на шее дёргаются. Дыхание обрывается и возвращается уже другим. Коротким, срывающимся, звериным. В груди у меня сжимается так сильно, что кажется, я сама сейчас тресну изнутри. Хочу коснуться его, сказать хоть слово, удержать, но понимаю, что это уже его не остановит. Левант напротив, только ухмыляется. Он смотрит на Ника, словно именно этого и ждал, словно ему это приносит изощренное удовольствие. Еще через мгновение Ник пытается сорваться с колен, бросится к телу отца, но две тяжелые руки хватают его за плечи и не дают пошевелиться. Он бьется, как раненый зверь, рвется к Леванту. Глаза полны безумия и боли. Я тоже дёргаюсь как-то рефлекторно, не отдавая отчёт, потому что хочу броситься прямо к нему. Но Аксель за спиной не даёт этого сделать. «На самом деле я не люблю лишнюю болтовню», — произносит Левант, когда я замечаю, что наверху появляется всё больше людей в форме. Бояться, что мы сбежим, напрасно. «Поэтому чем быстрее всё будет кончено, тем лучше». Левонд взмахивает рукой, и к нашим головам тут же представляют оружие. Вижу, как мистер Хатсон представляет пистолет к неизвестной женщине, вероятно, что работала на мистера Максвелла. Успеваю переглянуться с Ником, которого по-прежнему держат двое, а третий представляет дуло винтовки. Я поджимаю губы, когда в моих глазах скапливаются слезы и одна слишком медленно скатывается по щеке. Не думала, что этот день закончится так, на холодной плитке, с оружием у головы. Это самая настоящая казнь! Ник прослеживает за моей слезой, когда я отворачиваюсь. Нахожу в себе последние силы, чтобы сделать это. Не хочу видеть, как он теряет полностью себя перед концом. жаль Майке и Айрис. Они пошли за мной. Помогли, прикрывали. И теперь поплатятся. Только за то, что не отвернулись. Жаль папу. Надеюсь, он сможет найти в себе силы жить дальше. Жаль Джеймса и Ника. Потому что они оба потеряли своих отцов. Хоть и разными способами. Жаль. Что-то холодное падает мне в ладони, сцепленный наручниками за спиной. Мелкий металлический предмет по форме знакомый до боли ключ. Замираю и не понимаю, как. И тут слышу голос Акселя за спиной. А как же договорённость, Арес? Его тон звучит жёстко, но вкратчиво. Ты обещал — Сказал, что поможешь мне найти сестру, что расскажешь, где она. — Сейчас не время для этого, Андерс, но я помню про нашу договоренность. Левант хмурится, а Аксель за моей спиной усмехается, когда я вставляю ключ в замок. — Кстати, ты не знал, как мы себя с ней называли в детстве, сестрой? — Густав и Люси. Тихий. Почти неразличимый щелчок, подгул в зале и тяжелое дыхание рядом, когда в груди вспыхивает надежда. «Я придумал это имя, а Джин другое». Он собирается сделать что-то безумное. «Рад за вас, но сейчас не время и не место для твоей болтовни. А мне кажется, что самое время». Аксель стреляет прямо в сторону Леванта, ранее того, а я избавляюсь от наручников. Сразу же раздаются выстрелы с разных сторон, в том числе и сверху. Я не понимаю, кто стреляет. Кажется, те же люди в форме. Аксель выстреливает уже в тех, кто держит Ника, и гремит взрыв, где находится одна из лестниц. Еще один взрыв с противоположной стороны. Красные вспышки смешиваются с белыми бликами, и пространство превращается в один сплошной хаос. Напал голос Акселя резкий, властный, и в тот же миг он наваливается на меня всем телом, прижимая к плитке, пока рядом свистят пули. Его вес тяжёлый, горячий, и я чувствую, как сердце парня колотится так же яростно, как и моё. Над головой сыплется крошка камня. Где-то совсем рядом вспыхивает новый взрыв. Лестница, ведущая наверх, оседает под клубами дыма. «Давай, Брайс!» Он рывком поднимает меня и тащит вперёд, Его рука крепко держит мою, а другой он стреляет короткими точными сериями. Люди в форме падают, перекрывая друг друга. Ник, освободившись, бросается в сторону на людей и отбирает оружие. Его движения отрывистые, яростные. Он уходит от пуль, будто на секунду видит их раньше, чем те вылетают из стволов. Одного из противников бьет плечом в грудь, вырывает оружие и разворачивает против другого. Еще двое падают под его руками, и все это с такой холодной злостью, что в груди у меня сжимается. Майки толкает Айрис к укрытию и сам отбивается пистолетом, ругаясь так, что каждое слово звучит как выстрел. Айрис, наоборот, действует молча. «Мистер хатсон Он все-таки успел застрелить ту женщину и уже ищет новую цель!» Аксель резко останавливается притягивает меня ближе и сует в ладонь холодный металл. Его запасной пистолет. «Держи!» — коротко бросает он, прежде чем вновь развернуться и прикрыть нас. Сжимаю оружие, но в голове столько вопросов, что они давят на язык, мешают дышать и действовать. «Спасибо!» Вместо всех слов тихо и почти шепотом произношу одно единственное слово, которое теряется в грохоте выстрелов. Но Аксель все равно оборачивается и встречает мой взгляд — Всего лишь на миг. Услышал. Пока я думаю, в кого стрелять, как понять, кто свои, а кто нет, то Аксель машет рукой кому-то наверху и указывает куда-то в сторону. Я прослеживаю за его взглядом, и сквозь весь дым замечаю Джеймса в форме. Не такой, которая у него была. Другой. Ладно. Вдох и выдох. Буду стрелять в тех, кто стреляет в нас. Всё просто. Боль уходит на второй план, и я выныриваю из укрытия вслед за акселем, который велит двигаться в сторону неизвестной двери. Воздух дрожит от выстрелов. Запах гари и металла режет ноздри. Мы с акселем вырываемся из укрытия, и почти сразу что-то глухо ударяет о плитку всего в нескольких футах от нас. Я вздрагиваю. Вниз с помоста, словно мешок, падает тело мистера Уилрома. Его лицо искажено, глаза остекленели. Один из членов совета мёртв. Поднимаю взгляд и замечаю ещё одного члена совета. Мистера Пайка, в которого на моих глазах выстреливают из-за того, что тот схватил чей-то пистолет. Теперь тоже мёртв. Аксель стреляет короткими точными сериями. Каждая пуля ложится туда, куда он хочет. Я поднимаю пистолет и следую его примеру. Все слишком быстро. Да, я знаю, я уже повторяла, но мозг не успевает реагировать на происходящее. Тело действует по инерции. Сквозь дым и хаос глаза сами ищут Ника и нахожу его. Мы встречаемся взглядами всего на короткое мгновение, когда он словно убеждается, что я в относительной безопасности, а я в том, что Ник пробирается вперед низко пригнувшись, словно хищник, движется туда, где только что был Левант. Теперь там остался лишь след крови на плитке. Идет прямиком за Левантом. Перед нами возникают новые люди в форме. Трое, потом еще двое. «Брайс!» — кричит Аксель в последний момент, сбивая меня плечом, и стреляет почти в упор. Двое падают, когда магазин оказывается пуст. Почти выстреливаю, но не успеваю, так как один из противников перехватывает мой пистолет, и мы сцепляемся. Рывок. Его рука сильнее. Дул разворачивается прямо ко мне. Я отпускаю оружие и бью локтем в лицо. Чувствую и слышу хруст. Мой или его. Мы валимся на плитку. Катимся. Я вырываюсь, но нога предательски подгибается. Он оказывается сверху и снова тянется за оружием. Секунда, и мужчина направляет дуло пистолета прямо мне в лицо. Ещё секунда, и он заваливается на бок. Резко отталкиваю его и вскидываю голову. Сверху вижу Женеву, которая выглядит удивлённой не меньше меня. Её лицо напряжено, она перезаряжает оружие и движется дальше. Аксель хватает меня за руку и поднимает, рывком ставит на ноги. Неподалёку слышны крики Майки, перемешанные с очередной бранью. Он прикрывает Айрис, которая уже переместилась ближе к стене, и стреляет сериями, срезая тех, кто пытается зайти сбоку. Пуля попадает в руку Акселя, когда мы почти скрываемся за очередной колонной. Он ругается себе под нос, когда я выстреливаю в того, кто это сделал. «Мистер Хадсон!» «Промахиваюсь!» А мужчина в мгновение оказывается рядом. Блокирую руку с пистолетом, поэтому следующие его два выстрела попадают в сторону. Аксель бросается на него сзади, когда я чувствую удар в живот, а следом падение на пол. Я успеваю лишь поднять пистолет и нацелиться, но пальцы дрожат так, что я могу промахнуться. Не просто ранить, а убить. Не решаюсь. Аксель бросается в атаку с такой яростью, будто выплескивает всё, что накопилось в нём годами. Хадсон поворачивается, пытается стрелять, но Аксель оказывается рядом быстрее. Они схлёстываются у колонны. Хриплое дыхание вырывается у обоих. Стук тел о бетон, металлический звон обоймы. Отец Джеймса пытается дать отпор прикладам, бьёт локтем в ребра, но в ответ получает хлёсткий удар по виску, из-за чего на мгновение теряет ориентацию в пространстве. Поэтому Аксель пользуется моментом и рукой той самый из которой течёт кровь, берёт в захватшие мужчины и душит его до тех пор, пока тот не теряет сознание. Как думаешь, Джеймс сильно расстроится, что я вырубил его отца? Всегда мечтал это сделать, с тех пор, как попал под его частичное руководство. Уголки моих губ подрагивают в подобии улыбки, и Аксель это замечает. «Не обольщайся, Брайс!» Если я вновь шучу и говорю с тобой, это не значит, что мы снова лучшие друзья. Мы ими никогда и не были. Да, задумчиво тянет он, пока хаос вокруг никуда не исчезает. Ты права. Мы ими никогда и не были. Мы встречаемся взглядами в очередной раз, но больше так ни слова и не говорим друг другу. Просто чувствую... Словно Аксель вложил в последнее предложение несколько иной смысл. Не тот, о котором подумала я. Его глаза скользят по моему лицу так внимательно, будто он хочет запомнить каждый штрих, каждую черту. Но при этом в глубине затаилось то, что я никак не могу разгадать. Что это? Выстрелы возвращают в реальность. Нам надо наверх. — произносит Аксель. — Оттуда выйдем. Твой отец должен быть там же. — Ты видел папу? Как думаешь, мы все это провернули? Не успеваю ничего ответить, потому что Аксель вновь хватает меня за руку и тянет за собой, когда в нашу сторону направляются сразу несколько людей. Когда приближаемся к лестнице, то, по правде говоря, она не внушает доверия, так как большая часть разрушена, может в любой момент окончательно обвалиться. С другой стороны, ситуация не лучше. «Давай, Брайс!» Аксель пропускает меня вперёд, и я на мгновение думаю, что он хочет от меня избавиться таким изощрённым способом. «Если хочешь от меня избавиться, то так и скажи. Не обязательно заставлять лезть сюда!» Кричу ему, когда преодолеваю ступеньку за ступенькой. Некоторые приходится перепрыгивать, потому что куски бетона точно отвалятся, если на них наступить. Кто-то вновь боится высоты. Его голос почти перекрывает звуки выстрелов неподалеку. Я не боюсь, просто не хочу разбиться из-за дурацкой лестницы. Значит, смерть от пули еще приемлема, а от бетона уже нет. Слышу, как он ухмыляется, поэтому быстро оборачиваюсь, чтобы кинуть на него короткий взгляд. Ты не исправи, Максель. Признайся уже, что тебе это нравится, Брайс. Мои губы растягиваются в линию улыбки, когда я уже отворачиваюсь и перепрыгиваю через очередную ступеньку, чувствуя боль в ноге. Ни за что. Я ни за что в этом не признаюсь. В этот момент внизу слышится крик. Я машинально замираю, но аксель толкает меня выше. «Давай, Брайс! Ты же не хочешь, чтобы нас пристрелили прямо на этой лестнице! Все-таки от пули тоже не хотелось бы умирать!» Раню выстрелом человека, что появляется перед нами, когда мы уже оказываемся наверху, раньше, чем это удается сделать ему. Тут, кажется, еще хуже, чем внизу. Меньше пространства, больше людей. Я уклоняюсь в тот момент, когда женщина замахивается на меня с ножом в руках. Она не рассчитывает инерцию и летит вниз, а Аксель выстреливает в других. Запах дыма попадает в легкие и заставляет кашлять. Мы движемся с Акселем в сторону, стоя спина к спине, прикрываем друг друга таким образом до тех пор, пока всё слишком быстро перемешивается. Отступаю на несколько шагов, скидываю оружие, стреляю ещё раз и понимаю, что Акселя больше нет рядом. Взгляд блуждает по окружающему пространству, но так его и не нахожу. Вот чёрт! Я иду дальше, так как на поиске нет времени, куда глаза глядят. Прорываюсь сквозь неразбериху и вижу очертания помоста. Отсюда он выглядит иначе, но не это привлекает мое внимание. Мистер Бенлок, третий член совета, мертв. Его глаза остекленели. Кровь расплылась по плитке темным пятном. Глаза режет от копоти, и я прохожу мимо него, понимая, что, вероятно, мистер Бенлок умер самым первым, потому что он упал со своего места на пол. Даже куда-то убежать не успел. «Папа!» — не сдерживаю крик, когда замечаю своего отца, сидящего у одной из колонн рядом с несколькими мертвыми телами малознакомых людей. Да, кого-то из них я уже встречала. С кем-то доводилось даже выбираться на вылазки. А сейчас они мертвы. Отец сидит у колонны. Его обе ноги прострелены Кровь течёт быстро, алыми ручьями. Он держится за одну рану, лицо белое, но взгляд ясный. Я кидаюсь к нему, стреляя по тем, кто ещё пытается подобраться ближе. Патроны кончаются слишком быстро. Я хватаю оружие у мёртвого мужчины, даже не задумываясь. «Я помогу тебе, пап!» — шепчу, опускаясь на колени. Голос дрожит. «Потерпи! Только потерпи!» Взгляд так и цепляется за раны и я отрываю кусок ткани от своей одежды, и ей же помогаю перевязать частично раны, когда папа прикрывает меня. Слишком много крови. Нижняя губа подрагивает, как и руки. Но я отказываюсь даже думать, что с моим отцом может случиться нечто подобное. Нет, он не умрёт. «Мы слишком долго», — бормочет отец, выстреливая из пистолета, который я ему отдала. Не успели. Феликс. Он слабо сжимает мою руку, но так, что у меня перехватывает дыхание. Уходи, Шоу. Здесь опасно оставаться. Найди Джеймса, он должен. Не смей говорить нечто подобное. Глаза метаются по залу. Я ищу, куда возможно его перетащить, хоть малейшее укрытие. Самая ближайшая дверь. Не знаю, что за ней, но... «Там должно быть безопасней, наверное, чем здесь». «Давай, пап!» Я беру его под руку, накидывая себе на плечо, а папа пытается встать. «Тяжело. Он раза в полтора тяжелее меня, но я отказываюсь сдаваться». «Давай же!» Шепчу себе под нос, а отец поднимает руку с пистолетом, чтобы в случае опасности стрелять. Дыхание обрывается. Я не могу нормально ступать на ногу, как и папа сразу на две. Однако продолжаю. Короткими шагами мы движемся вперёд. Слишком далеко. Оставь меня шоу. Нет! В сердце вспыхивает холодный жар. Никто не посмеет у меня отнять отца. Ни сейчас, ни позже. Даже сама смерть. Шаги даются нам в два раза тяжелее. Нога будто проваливается в воздух при каждом движении. Но мы идем. Дым жжет глаза. Горло каждый вдох режет. Пролитая кровь источает кисловатый запах, который теперь смешан с гарью и водяным паром. Краем сознания заставляю себя контролировать и шаг, чтобы наши открытые раны с папой случайно не соприкоснулись, чтобы его не заразить. Вздрагиваю, когда думаю, и не могу забыть это. Оступаюсь и падаю. В этот момент из ниоткуда появляется Джеймс, который подхватывает моего отца с другой стороны. Он в крови и копоти, но жив. Я его возьму. Бросает он, не давая времени возразить. А ты прикрывай. Сглатываю ком в горле. Поднимаюсь на ноги, пистолет дрожит в пальцах. «Но я готова!» Джеймс буквально поднимает отца и несёт его туда, где находится дверь, когда я выстреливаю в тех, кто появляется неподалёку. Вскоре мы оказываемся по ту сторону, и Джеймс опускает папу на пол. Здесь вроде бы относительно безопасно. Я падаю рядом на колени. Руки дрожат, когда парень помогает надавить на ранение отца. «Я помогу!» Он кладёт руку поверх моей дрожащей в тот момент, когда я пытаюсь всё переделать. Прикосновение выходит успокаивающим. Его пальцы горячие, твёрдые, и на миг это похоже на якорь в бушующем море. Молча киваю, и Джеймс действительно помогает. Его движения резкие, чёткие, без лишних слов. Смотрю, как он переделывает то, что сделала я, и затягивает ткань поверх раны на ноге отца. И ловлю себя на том, что дыхание становится ровнее. Всё ещё тяжело, всё ещё больно, но я дышу. «Всё будет хорошо, Шоу», — спокойно и уверенно утверждает Джеймс, после повторяет то же самое только для моего отца. «Всё будет хорошо, мистер Брайс». Я киваю. Слишком резко, и от этого губы подрагивают но в груди уже горит кое-что другое. «Присмотри за ним, пожалуйста!» «Прошу Джеймса, когда смотрю ему прямо в глаза!» «Мне нужно вернуться!» «Нужно найти Ника!» «Ты ранена! Я справлюсь!» «Только не вздумай там погибнуть!» Джеймс кивает, и я посылаю ему благодарную улыбку, после чего касаюсь руки папы, когда родитель слабо сжимает в ответ. Ухожу отсюда, возвращаясь обратно, думая о том, как поступаю. Возможно, это всё страх или дело в чём-то другом, но боюсь остаться и увидеть, как жизнь буквально утекает из отца. А так, мне кажется, если я уйду, то с ним этого не произойдёт. Смерть обойдёт его стороной. Да, знаю. Глупо. Воздух обжигает. Хаос продолжается. Я бегу сквозь крики, через удары мимо тел, которые лежат слишком неподвижно. Людей все меньше. Одни ранены, другие мертвы. Сердце сжимается при виде тех, кто остался лежать лицом вниз в собственной крови. Я хочу отвернуться, но не делаю этого. Только думаю о том, из-за чего эти люди погибли. Из-за того, что им приказали. Совет сделал это, чтобы защитить себя в коридоре пусто. Только редкие следы борьбы, выбитые двери, кровь на стенах, гильзы на полу. Проверяю одно место за другим, в надежде найти Ника. И вот спустя бесчисленное количество поворотов передо мной открывается просторное помещение, похожее на зал, как тот, в котором недавно все началось. Здесь тише, чем там, но эта тишина обманчивая. Я замечаю тела. Несколько, неподвижных у стены, среди которых есть и люди в форме, и в обычной одежде. Кровь растекается по плитке, превращая белый камень в красные острова. Я сжимаю пистолет крепче и делаю шаг вперёд, ощущая, как сердце гулко отдаётся в висках. Поворачивая, нахожу Ника, который наваливается в этот момент на мужчину в форме, прижимая его к полу и одним резким движением вгоняет нож тому в горло. Хрип, рваное дыхание, и тело замирает. Ник медленно выдергивает нож, кровь капает на плитку. Вдруг замечаю еще двоих. Они уже не встанут, так как один лежит, раскинув руки с проломленной головой, а у второго шея вывернута под неестественным углом. Я... Останавливаясь всего на миг, дыхание застревает в горле. Внутри поднимается то ли ужас, то ли восхищение, то ли дикая боль. Но ноги сами несут меня вперед. Ник поднимает голову и встречает мой взгляд. Его единственный глаз горит ледяным светом. Шрам делает черты лица еще жестче, а кровь на подбородке и руках – превращает его фигуру, больше похожую на тень, чем на человека. Он поднимается, медленно опираясь рукой о стену, но взгляда не отводит. Я чувствую, как по спине пробегает дрожь. Ник не успевает ничего сказать, потому что спереди раздаются другие выстрелы, поэтому мы с ним уже направляемся туда. Проверяю количество пуль, Думая о том, что нужно было забрать оружие у тех мёртвых людей, но возвращаться уже нету смысла. Я замечаю Женеву с пустым стеклянным взглядом, лежащую на полу и с ножевым ранением. Мертва. В груди неприятно сжимается, когда я понимаю, что девушка только недавно помогла мне, а сейчас она уже здесь, и больше она никогда не очнётся. Я останавливаюсь рядом и прикрываю ей глаза, проводя рукой, чтобы хоть как-то... Хоть как-то что? И сама не знаю. После догоняю Ника, нервно сглатывая. В очередной раз, когда мы поворачиваем, то замечаем Ариса Леванта, который с раненой ногой пытается уползти. Вероятно, она повреждена так сильно, что мужчина даже встать не может. Он оборачивается и встречается с нашими взглядами. Почти сразу поднимает руку с пистолетом, но так и не успевает совершить выстрел, потому что Ник метает нож, который попадает ему прямо в руку, из-за чего оружие с глухим стуком падает на пол. Подходим прямо к нему, когда вокруг никого нет, только лишь камеры которые, возможно, и не работают. Левант лежит на холодном полу. Одна нога согнута под ним в неестественном угле, лицо бледное, но глаза слишком яркие, как угли. В них и злость, и что-то еще, что режет сильнее, наверное, изощренная удовлетворенность, прожженная уверенность в собственной правоте. Ник спокойно выдёргивает из ладони Леванта окровавленный нож и сжимает его так, что пальцы белеют. Плечи слишком напряжены, взгляд не вижу отсюда, но догадываюсь, что там. Делаю шаг вперёд, хотя каждая клетка тела кричит, чтобы я не мешала. <сосы> — а Надо было давно избавиться от вас, <сосы> тебя и твоего отца произносит Леванд, иногда делая перерывы между словами. Лучше сообщить всем, что это твой отец виноват в вирусе. Заткнись. Ник обрывает его, и я чувствую весь его гнев, который он сейчас испытывает. Леванд усмехается. Губы растягиваются в кривую, болезненную, но всё равно торжествующую улыбку. Ник медленно приседает рядом, держа нож все так же крепко, и я вижу, как по его руке скатывается алый след крови, чужой или его собственный, уже не различить. Мужчина же смотрит прямо ему в лицо, и даже с поврежденной ногой, истекая кровью, ухитряется выглядеть так, словно все еще контролирует ситуацию. «Убей меня!» Шипит он, и его глаза сверкают. «Давай, сделай то, чего твой отец никогда не сможет. Покажи, что ты другой!» Я делаю шаг вперёд, голос дрожит, но я всё же произношу. «Ник!» Он не отвечает, только сжимает оружие ещё сильнее. И я понимаю, что сейчас он балансирует на самой грани. Переступит ли он эту черту? Или уже переступил? Ну уже ну Чего ты медлишь? Боишься? Задает вопросы Левант один за другим. Ха -ха. Боишься последствий или того, что все узнают? Страх испытывают только слабые. — Уверен, что твой отец тоже его испытывал перед тем, как я его застрелил. — Ник! — говорю я, перебивая Леванта, и голос снова дрожит. — Остановись! Слушай меня! Если ты сейчас убьёшь его, никто не услышит, как он признается. Ни совет, ни другие города, ни другие люди! Дыхание Ника тяжелеет. Плечи дёргаются, как струна, готовая порваться. «Ты всё ещё веришь, что сможешь выбраться из этого?» — усмехается Левант. «Я делаю ещё один крохотный шаг вперёд, когда хочу коснуться Ника, попросить его остановиться, и в этот момент парень оборачивается и смотрит прямо на меня». Взгляд у него на секунду смягчается. Я читаю там крошечную тень сомнения, вспышку человеческого. Правда, она почти сразу же гаснет. Он не отвечает Леванту. Он не отвечает мне. Холод пробирается под кожу. Ник поднимает нож и медленно вдыхает. Так, будто готовится к погружению в ледяную воду. Его движение не резкое и не паническое, скорее оно решительное, будто отмеренное в точности. Лезвие входит в живот Леванта твёрдо и глубоко, когда я слышу только глухой звук. Кровь выступает сразу же, тёмная и быстрая, пробегая по рубашке, истекающая на пол. Мне хочется закрыть лицо руками, но я не двигаюсь. Он сделал это окончательно переступил черту. Ник медленно и спокойно вытаскивает нож, будто осторожно снимая с себя последние сомнения. Лезвие блестит, на нём виднеется тёмный след, который при таком освещении выглядит почти бархатным. леван хрипит, пытается что-то сказать, но слова обрываются. Выходит лишь сдавленный смех. Почему? Почему он смеется? Мне все равно. Раздается тихий и пугающий ровный голос Ника. И каждое слово как удар. Что подумают эти города? Что скажут люди? Что решит другой совет? Мне все равно. Почти сразу же он вновь протыкает лезвием ножа живот Леванта. Вынимает и по новой. Действия механические и предельно точные. Его рука двигается почти бесшумно, и каждый удар звучит не столько, как всплеск стали о плоть сколько, как удары по тишине, по самому воздуху. Шесть. Семь. Восемь. Каждый новый рывок становится все ритмичнее, все отточнее. Лезвие входит в тело Леванта, и каждый раз его плечи напрягаются чуть сильнее, а дыхание становится короче. Мужчина уже почти не сопротивляется, лишь булькает, аник продолжает, будто ему мало, будто это не просто месть, а что-то большее. Перестаю считать на пятнадцатом ударе из рта Леванта уже вовсю течёт кровь, но Ник не обращает на это внимания, как и на то, что мужчина уже мёртв. Он продолжает. Снова и снова и снова. Я падаю на колени рядом с ним и всё-таки касаюсь плеча Ника, понимая, что хватит. Это уже перебор, но он продолжает даже тогда, когда я его зову. «Ник!» притерно-сладкий запах крови въедается в нос и одежду, от отчего даже начинает мутить. Он останавливается только в тот момент, когда бездыханное тело Леванта заваливается на бок. Нож так и остаётся воткнутым в его живот. Грудь Ника тяжело поднимается, и я заставляю себя сделать то единственное, что хоть как-то может помочь ему. Обнимаю. Несколько долгих секунд — Чувствуя бешеный ритм собственного сердца. Я не хочу терять его. Не хочу, чтобы он испытывал все то, что испытывает. Глажу его по спине, а сама ощущаю запах его кожи, его крови. Теплой, металлической. Отстраняюсь также первой и смотрю в его глаза, видя то, что было в нем и раньше, но то, что удавалось сдерживать. До сегодняшнего дня. Неподалеку раздаются шаги. Поэтому я моргаю и отвожу взгляд, когда Ник забирает из моих рук пистолет, чтобы нацелиться на того, кто вот-вот появится из-за угла. Джеймс. Он замирает при виде нас, быстро оценивая обстановку. А Ник не спешит опускать пистолет. Левант, он мертв, заканчиваю за Джеймса парень кивает и встречается со взглядом ника не хочешь опустить пистолет а должен я еще не добрался до твоего отца ты не посмеешь уверен усмешка ника выходит слишком холодной он также заслуживает подобного конца не тебе решать и несмотря ни на что такого конца не заслуживает никто отвечает Джеймс, взглядом указывая на Леванта. Атмосфера миг накаливается, когда я встаю на ноги и обращаюсь к Джеймсу. «Мой отец!» — в безопасности шоу. И все закончено. Через несколько часов сюда уже прибудут представители других городов. Правда, что мы им скажем? Ведь главный злодей мертв благодаря кому-то. «Твой отец поведает им правду» а после сдохнет. Повторюсь, это не тебе решать, Николас. Если ты решишь с ним что-то сделать, то будь уверен, что тебя в таком случае ждёт подобная участь. Я чувствую, как внутри всё сжимается в тугой узел. Только этого не хватало, чтобы они спорили между собой. Собираю в себе немного силы и произношу. «Мы скажем правду!» Ник молча поднимается на ноги, а Джеймс внимательно следит за каждым его действием и тем, как он все-таки опускает пистолет. «Да, у нас не остается другого выбора, кроме как рассказать всю правду».